Глава 15 Только не надо думать, что я не спросил патефон у генерала от смущения. Я человек военный, и для меня, прежде всего, дело. Просто не хотелось сбивать Василия Петровича с настроя. На какие жертвы приходится идти из-за психологии? Думает генерал-майор, что посылает батальон погибать. Вот ему и неудобно. Причем вдвойне неловко. что даже ежик догадается, задумал это добрый дедушка заранее. Виталик Логинов признался, что давно следит за нами. Такой у него военно-магический эксперимент. Наверное, сватал нас генералу, напирая, что есть у нас опция выполнять любые задачи ценой жизни. Кстати, Виталика нет. Похоже, что Салтыков все детали ему не рассказывает. Слишком генерал-майор мудрый, что аж считает всех кругом дураками. Пусть дальше считает и смущается. Мне так проще. Я ж ничего не понимаю. Летом приказали полку любой ценой остановить танки врага, и мы, не задавая вопросов, пошли выполнять. Враг предметно убедился в нашей истерике. В его понимании нормальные люди такое не приказывают и в обычном состоянии на гибель не идут. «А я уже тогда погибать не собирался, просто выполнял задачи командира танка. Все парни полка к возможности погибнуть отнеслись философски. Они с самого начала знали, что на войне убивают. А так это же настоящее военное приключение. Только командиры батальонов, может, думали о плохом. Немного позже, когда я командовал ротой, дошло до меня, что никакой истерики и рядом не проходило». Командование спокойно послало нас против превосходящих сил, только чтобы враг верил в истерику. Кстати, европеец больше в нервы нашего командования не верит. Но я опять забегаю вперед, а тогда дали мне батальон, и пришлось все-таки разбираться в началах военного искусства. И понял я, наконец, что тот бой имел лишь психологическое значение. Если бы у полка не получилось остановить танки, это означало бы всего лишь конец моей грустной повести. Просто маги не прошли бы испытания и проект бы закрыли. Более, наше поражение ни на что практически не влияло. Но замкнул бы враг охват, его кольцо сразу бы и прорвали слаженными ударами снаружи и изнутри. Главная ошибка противника была в его уверенности, что русские станут до последнего цепляться за Кайов, а наши уже тогда собирались уводить войска. И теперь, после всех боев, я тоже не должен ничего понимать. Я полностью доверяю генералу, ведь маг магу не может врать. Он старый, честный воин и со мной вместе сражается за родину. «Ну, там еще внизу кое-что мелким шрифтом, в чем бояре не разбираются». Оттого и смущался Василий Петрович, что очень не хотел говорить всего. «Пусть я сам недостающе додумаю». «Хорошо, давайте думать. Прежде всего, московскому боярину какие-то генералы ополчения все с копом до одного места. Я военный, только пока воюю, а они в армии до пенсии. И идет Василий Петрович болото, мне без разницы его ко мне отношения». Ах, он ни при чем? Это все во имя Гордарики. Если мне удастся причинить танкам неприятеля серьезный ущерб, армия на этом фронте спокойно разгромит противостоящие силы. И что с того, что Салтыков отличится, станет генералом большой победы? Кому интересно, что его штаб над всеми деталями давно и тщательно работает? Какая разница, что Василий Петрович Использовал нашу опцию решать любые задачи ценой жизни. Действительно, все это не важно, ведь такой опции нет и не было никогда. Просто раньше мне очень нравилась хорошая драка насмерть, я ничего не понимал. А нынче я этого наелся, стал разборчивым и многое понял. Только не надо говорить, что я не хочу выполнять на войне приказ». Очень хочу. Василий Петрович приказал повторить зимой то, что мы делали летом. Летом мы, среди прочего, много загорали и купались, и он не уточнил, какого года зимой. Но ну, не будем формалистами. Летом полк остановил танки противника. То же самое должен сделать теперь отдельный батальон. А каким образом не Василия Петровича генеральское дело? другой раз будет изъясняться яснее. «Только пусть генерал-майор подольше думает, что все мы тупые герои. У нас, таким образом, появляется свобода маневра». Пока с первого состава на высокую платформу съезжали танки, я изложил вкратце свои мысли соратникам и сказал в конце, «Ваня, извини, но в этом бою командую я. Тут много личных решений, не могу перекладывать на тебя ответственность». «Хорошо», – спокойно ответил Иван, соображение высказывать разрешаешь?» «Само собой», – проговорил я. Парни покивали, и после небольшой паузы заговорил Паша Зимин. «Танки с заводов все равно идут почти без топлива и с пятью снарядами. Где-то машины снимали с поездов, заправляли и заряжали, а потом снова грузили на платформы. Ну, или заправили и зарядили прямо на платформах. И это быстро не делается», – сказал боярин Веселов. «Только начали с утра». Эта ветка ведет в поселок, где пополняется полк Демина, добавил боярин Плохик. Если бы мы не справились, танки достались бы ему. Понять бы, как генерал узнал, что батальон еще боеспособный, проговорил боярин Герасименко. Да на обеде примерно посчитали, грустно молвил боярин Костягаев. Танкисты же все в белых комбинезонах. Надо было разок пропустить, поддержал его фактический комбат Ваня Котов. но кто ж знал. Парни дружно, печально вздохнули. Другие мои решения резких возражений тоже не вызвали. Подали три состава по двадцать танков. Генерал-майором, наверное, считалось, что я, как честный человек, возьму, сколько есть экипажей, остаток отдам Демину и поеду воевать. Я, как боярин, взял все. Водителей хватало, а Демин пусть дальше ждет. Это его судьба, сам так сказал. Вообще я за разумную демократию, особенно на войне. Никто же не хочет погибать потому, что командир чего-то не учел. Потому первую часть пути сидел я за рычагами, так как хорошо вожу танк и держу все увиденные когда-то карты в голове. Никак заразы не забываются, во снах превращаются в ландшафты, покрываются зеленой или желтой листвой, падает снег или идет унылый дождик по настроению. А без сидел в кресле наводчика Паша Зимин. Командиром считался Костя Гаев, а на место заряжающего усадили Ваню Котова. Иван включил трофейный фонарик, и в его свете они рассматривали карты, а обсуждали по танковой трансляции. Через час сделали остановку. Ваня пошел просвещать севу польских. Костя и Паша пересели к другим магам, а я за рычагами обсуждал ситуацию с боярами Герасименко, Веселовым и Плохих. После новой остановки над карты с немецким фонариком азартно спорили другие танкисты. А после четвертого привала свои бредни излагали мне следующее. «Я могу ехать и без перерыва в целые сутки. Просто многим приспичило высказаться». То есть я вообще за демократию, но в очень разумных пределах, и после пятой остановки до линии фронта любые стоянки запретил под угрозой расстрела на месте. Достали просто много нехороших русских слов. Все-таки демократия требует определенных технологий, но радиосвязь под запретом, а интернет и компьютеры в светлом будущем чат не создашь. Отодвигая философию в сторону, последний участок я подводил баланс мнений. Мне за рычагами хорошо думается. Танкисты согласны с генералом, что противник тоже понимает, что наше господство в воздухе временное, на земле же пока все без изменений. Враг знает, чем ему грозят танковые сражения, когда он действует на ощупь, и ожесточеннее обычного будет бороться с прорывами фронта». не допускать и пресекать. С нашей же стороны активная оборона плавно превращается в конкурс на самый перспективный удар. Исходя из характера войны, участие в нем примут армии. Всех, кто ниже, армейские генералы легко принудят к сотрудничеству, а для фронтового уровня нужна другая стратегия и решение ставки. Или кто там у нас? В этом вопросе сошлись все танкисты. По-прежнему за большие потери могут расстрелять, а просто за дурость снимают с понижением. Но, по заверениям военных немагов, военным хуже поражение то, что другие обходят их в чинах, а лучше победы самому всех обойти. Участие в конкурсе примет большинство армий, если вообще не все. Потому, кстати, и нет гордари орденов, чтобы не отвлекались, никому не оказывалось бы никаких личных предпочтений. Тут мнения разделились. Военные, маги в том числе, считают, что ордена нужны как способ отвлечения, когда в ополчении меньше станут ненавидеть бояр. Однако решают эти вопросы именно бояре, и они, включая Костю, резко против введения орденов. Мне наплевать, кто в ополчении меня лично ненавидит, а самый вредный и старший мой боярин. Герасименко прямо сказал, что точно знает, то и чем заплатит за каждую цацку на генеральской груди гонка за орденами это большие потери пусть этой дурью маются европейцы и того все армии на данный момент в примерно равном положении гордарика посылает силы и средства одинаково тут на многое влияют возможности логистики и личный вес конкретного генерала на своем фронте. Например, во время прорыва парни не увидели каких-то очень новых дополнительных частей. Самоходки и реактивные противотанковые гранатометы – это другое и вообще не влияют на суть. Однако поддерживала прорыв явно артиллерия из резерва фронта. Такой мощи огня мы еще не видели. У Салтыкова достаточно влияния на фронт, и у него есть в рукаве Джокер. Он сам так нас назвал. Армия генерала сумела быстро прорваться. Он в конкурсе, лидирует. Другие еще теряют силы в атаках или бросили уже это гиблое дело. Кстати, войскам, что противостоят армии Салтыкова, с других участков европеец существенной помощи оказать не сможет. Все пока сильно заняты. Только прорыв – это еще и страшная угроза соседям немцев. Они просто вынуждены реагировать. Так добрый Василий Петрович снова выбрасывает Джокера, именно выбрасывает. Ему совершенно не нужно, чтобы мы вернулись и устроили что-то такое на другом фронте. Мы должны погибнуть героями, а он станет единственным и, самое главное, неповторимым. Ему отдадут все силы и средства, высоко вознесут. «Ну это пусть, я ж не вредный, а в остальном хрен старому козлу по всей морде, ведь тотемные воины-рыси тоже пролезли ко мне в танк с соображениями». Миша раньше служил диверсантом, так он хорошо знает пехотного комдива, с которым лаялись из-за трофеев. Майору Редькину Олегу Александровичу сержант Миша пару раз докладывал о ходе операции лично. «Возглавляет майор пехотную часть моей дружины и сам в ней служит. Приказывать Редькину на войне я не имею права, но как его боярин могу очень о многом попросить. И он не сможет мне отказать. У меня же и на войне 101 боярский способ сделать его жизнь дружине невыносимой, а перевод из дружины в ополчение – просто один из способов самоубийства». То же самое относится и к командирам танковой части. По моей просьбе Бирюков лично пошлет генерал-майора Салтыкова в жопу, бросит все и примчится на помощь. Даже в случае разжалования лучше быть заряжающим дружине, чем мертвым подполковником где-нибудь еще. Однако прямо до посылания генерала, кем бы то ни было, дело дойти не должно. Мои умники договорились между собой о наиболее вероятном сценарии за нашу армию. Первый и второй полки разгромили танковые группировки врага. При слепоте противника и профессионализме дружинников. Сделать это сзади не трудно, Но пехота не может так быстро бегать и рыть окопы. Самую боеспособную пехотную часть, дивизию Редькина, оставят охранять место прорыва. а Резервы армии Салтыков направят вглубь вражеской территории. Дня за 2-3 они обустроятся на новой местности, а танковые полки перережут все вражеские пути снабжения и закошмарят его артиллерию. Штабы и остатки авиации европейца успеют удрать западнее. Вообще, на войне сутки – это очень много. За это время полк Демина отдохнет, пополнится и станет на удара на юг. Первый и второй полки присоединятся по обстоятельствам. Мы к тому моменту должны хорошо погрызть танки врага. Нас же бросили в бой сразу, мертвецам отдых не нужен. «Тогда уже командование нашего фронта не станет игнорировать успех армии Салтыкова, даст ему все и еще больше попросит уставки. Или кто у нас за нее?» Василия Петровича негласно объявят победителем конкурса, дадут ему новое звание и начнут с ним во главе большую фронтовую операцию. «А я что? Я не возражаю. Только не хочу в составе батальона лежать на поле боя «Дохлый». Батальон в полной готовности на выгодных позициях будет поджидать появление полка Дюмина, а танки врага сами никуда не пойдут. Невозможного боя не случится, враг уже не верит в русские истерики. На участке армии фронт прорвали в нижнем углу. С того места просто самый удобный и быстрый выход на дороге, а не потому, что Салтыков рассчитывал на помощь соседей. Исторически так сложилось, что транспорт с севера на юг опирался на большие реки, мосты через них и дороги строили поперек, восток-запад. Я упоминал уже, что даже леса в гордарике высаживаются по одному плану, и надо ж так совпасть, они все получались вытянутыми с запада на восток. С севера на юг тоже встречались дороги, просто реже, и в местах, где пути пересекались, возникали поселки и даже города. Южный фланг армии опирался на лесной массив, который заканчивался на вражеской территории. И там стоял поселок. То есть я же должен, как честный человек, слегка коснуться местности и упомянуть карты, тем более, что приехали уже. Прибыл батальон дивизии Редькина в пятом часу утра. Встретил меня его заместитель как родного». Сказал, что будить комдива не хочет и пожелал счастливого пути и великих побед. Я ведь спешу? На это я ласково ему ответил, что мне очень нужно поговорить с Камдивом. Я его терпеливо подожду целых пятнадцать минут и поеду все-таки. Но я обязательно вернусь, и тогда им обоим лучше самим повеситься, никого не привлекая. Я им это, как их боярин, могу твердо обещать. Капитан побледнел, попросил чуточку обождать и ушел от танка быстрым шагом. Через три минуты вернулся вместе с суровым комдивом Редькиным. Я его очень душевно поприветствовал и высказал скромную просьбу. Мне чисто по-дружески и временно нужны два грузовика радиоэлектронной борьбы, полностью экспериментальное отделение с лыжами и со всеми их гранатометами, дополнительно 56 пар лыж, все танки быстренько заправить соляркой и с собой все цистерны с топливом. Отказы и оправдания не принимаются». Редькин пробормотал, что сейчас в дивизии топлива хватит только долить танкам баки, а остальное он устроит меньше, чем за час. Я грустно сказал, что ладно, сойдет и так. Последний участок я ехал с тотемными рысями. Разбудил парней и послал вдоль колонны предупредить, чтобы готовились к заправке и чтобы к моей машине пришли командиры и члены моего экипажа. Ребята убежали трусцой, и вскоре у моего танка собрались танкисты. Я им сказал, что всех услышал, все обдумал, и обсуждение закрыто. За вступлением подробно описал обстановку и доходчиво изложил приказ. Европеец более не верит в русские истерики и «только мы нападем» сильно призадумается. Нам совсем не нужно при этом погибать. Чтобы он остановился, достаточно хорошо врезать ему по оружию. Наша задача – удержать противника трое суток. Если наше командование тупое, враг через трое суток возьмется за нас серьезно, и нам конец. Но нам же все равно конец при тупом командовании. А если командование у нас умное, конец настанет неприятелю. Противник лишен авиаразведки и обязательно использует все доступные средства. Враги точно будут слушать эфир, поэтому запрещаю слово «батальон». Ко мне по рации обращаться майор. «Паша меня перебил. Запретили же радиосвязь». Я сказал мягко. «Все запреты действуют до боевого столкновения. Мы используем радио для обмана врага. Например, батальонам у нас не дают части радиоэлектронной борьбы. Это уровень дивизии. Противник быстро установит присутствие в районе наших машин РЭБ и сделает неверные выводы». Костя Гаев задумчиво проговорил. «Как раз дня за три враг средствами агентурной разведки установит, что нас всего батальон». Он ко мне обратился. «Ты говорил, что надо врезать ему по роже. Давай с этого момента подробнее». «Я поставил себя на место европейца», – стал я терпеливо объяснять. «В обычных условиях он должен пойти через поселок. Но сейчас враг и так нифига не видит и все равно рискует». Лес, понятно, растет на непригодных для сельского хозяйства холмах. В распадке с юга на север проложена грунтовая дорога. В лесу на той дороге танки трудно заметить с воздуха. Да никто и не подумает, что немец пойдет на такой риск. «Ты уже подумал», – весело заметил боярин Герасименко. «Я – это другое», – воскликнул я. «Говорю же, что нормальные не подумают». «Ясно все с тобой», — сказал Плохих. «Я тоже думаю, что враг полезет лесом, пошлет вперед разведку, машин пять, а потом поедет поротно и станет накапливаться, маскироваться с воздуха и занимать временную оборону на другой стороне». «Думаешь, напасть сходу?» — проговорил Василов, глянув на часы. «Противник уже сейчас должен идти через лес, а мы тут еще заправляемся». «Высадим заранее парней с противотанковыми гранатометами. Они сами добегут на лыжах и устроят немцу в лесу зимний праздник», — ответил я. «А мы все это обойдем по дуге и встретим врага у поселка». «Гранатометчики — это очень хорошо», — сказал Сева Польских. «Подбитые панцири надолго запрут лесную дорогу. Танкам врага, что уже встанут в оборону на другой стороне, станет некуда деваться. От главных сил отрезаны, противника не видят. Немец будет только машины растаскивать почти день». «Только мало гранатометчиков и жалко их», — проговорил Паша Зимин. «Они после дела вернутся в дивизию. Парней мало, зато гранатометов у них много», — ответил я, — «продолжат воевать с нами». «Займем оборону в поселке?» — серьезно спросил Баня Кутов. «Если поселок сразу оборонять, – удивился я, – поселки придумали не только для обороны. Купим деревенских продуктов, может, в бане попаримся, а встретим врага вне поселка, устроим засады». Я перешел на доверительный тон. «Знаете, что я заметил в последнем нашем бою?» Ребята с интересом уставились мне в лицо. — Вот стоите вы тут, молодые и здоровые, — сказал я добрым голосом, — а танки ваши все тогда подбили. Мне понравилось ваше умение выпрыгать из горящих машин. Мы это используем. Нам одолжили пятьдесят шесть пар лыж. Парни помрачнели и отвели взоры. Герасименко с давленным тоном сказал, — И машин у нас больше, чем экипажей. — Точно псих, — угрюмо заметил плохих. «Это просто пока не привыкли», — заверил я ребят. «Потом оно станет обыденным». «Экипажи-то менять не собираешься?» — остороженно спросил Ваня. «Все по возможности остается без изменений», — сказал я серьезно. «Ладно», — вздохнул Веселов. «Заправка скоро заканчивается». Я кивнул, и парни пошли к своим танкам. К моей машине подошел заместитель Камгива с худеньким лейтенантом маленького роста, просто пацаном, если б не шинель с погонами. Капитан сказал, что это командир отделения РЭБ Володя Серегин. Лейтенант держал ящик размером как патефон без трубы. Он сказал, что это рация для закрытой связи. Володя затащил ящик в башню, подсоединил контейнер и подключил к трансляции танка. Лейтенант рацию сразу включил и попросил не выключать. Батареи хватит на трое суток. Я поблагодарил, и Серегин пошел к себе. Капитан же сказал, куда грузить лыжи. «Несите пока к моему танку», — ответил я. Он отошел ненадолго и вернулся с десятком бойцов, нагруженных лыжами и палками. Я послал своих танкистов к машинам магического отделения сказать, чтобы забирали, а сам принялся окрепить четыре комплекта к танку за скобы. Парни подходили, наблюдали за моими действиями, молча брали лыжи и палки и уходили к своим машинам. наконец более менее надежно я закрепил лыжи на броне и полез в танк греться танкист отделения все уловили без лишних слов вскоре закончили заправку водители запустили моторы и колонна отправилась своевать свои позиции пропали за кормой наводчик илья проговорил в шлемофон. командир мы понимаем шел бой но ты обозвал ваню грязной свиньей а меня рваным волчиной «Мы никому, даже лидерам, такой не прощаем. Да, Ваня?» «Угу», — отозвался водитель. «Ребята», — сказал я душевно. «Извините, вырвалось». «И ты не будешь больше обзываться?» угрюмо спросил Ваня. «Обещаю, что больше не буду», — заявил я добрым голосом. «Другой раз сразу пристрелю». Мой тон резко похолодел. «Это ясно?» «Отвечать». «Ясно», — сказал Ваня. «Понял», — ответил Илья. «А ты, медведь, оглох?» — гаркнул я. «А что сразу медведь?» — благодушно проворчал Степа. «Я всегда это знал». В начале шестого сделали небольшую остановку. Гранатометчики вылезли из кузова грузовика. Всего тридцать человек, зато труп с выстрелами осталось целых четыре десятка. Пятнадцать штук парни возьму для первого раза. Я поставила задачу. Им нужно незаметно дойти до леса. Мы обошли плохое место на хорошем расстоянии. Далее они должны подняться на холм и спуститься. Ширина леса север севера на юг в среднем 10 километров. Таким предстоит пройти по лесу всего километров 5. Примерно на середине лесной дороги ребята будут дожидаться своей цели. Ждут противника они не более часу, и если он не появится, возвращается в дивизию. В противном случае расстреливают машины врага, желательно подряд, и шагают на запад прямо к назначенным координатам, я указал на карте, где получат дальнейшие указания. Ребята сказали, что им все ясно, и принялись обувать лыжи. Я печально смотрел вслед их фигурам. Если они не встретят врага на лесной дороге, значит, он все-таки идет через поселок. Мы столкнемся с ним еще в темноте. Зимой светает поздно. И это будет тот безнадежный бой, который я так стараюсь избежать. Кстати, грузовикам нашим тогда тоже конец. Удрать не успеют. Танковая пушка бьет очень далеко. Но в жизни хватает печали. Я залез в танк, и мы продолжили путь к судьбе. Поехали по дороге вдоль леса. В километры до поворота на юг грузовики свернули к отмеченной на карте опушке. Там они будут ждать гонотометчиков или мой последний вопль. Удирайте. Танки повернули на юг. Моя машина шла впереди. Я выключил фары, открыл командирский люк и встал в полный рост. Темнота, мороз и ветер. В колонне потухли фонари. Я всматриваюсь во тьму, чувство мага на пределе. Сейчас вспыхнет прожектор в глаза и шарахнут пушки. Ориентируюсь по чувству направления и знаю карты. Едем полем вне дорог. Ландшафт просто ощущается. По курсу враждебных взглядов точно нет. В стороне чувствуется деловитое и обыденное настроение. Рано просыпаются в деревне, а светает зимой поздно. Люди стали, зевая, топят печи, кормят скотинку, идут за водой. Понятные и надоевшие заботы. И рядом с выключенными фарами крадутся танки. Вот я ерундой загрузился. Но что делать-то еще? Ехали десять километров. Всего двадцать минут непрерывного бреда. Незаметно миновали село, и я почему-то живой, враг не встретился. Падаю в кресло, закрыв люк. «Проветрился?» — ровным тоном сказал Степа. «Угу», — промычал я. «До восхода солнца еще полчаса, но в оптику уже можно разобрать силуэты. Приехали в контрольную точку, короткая остановка. Свой танк оставляем в резерве. Пересаживаемся в свободный. Только надо лыжи отвязать, перенести и снова перевязать, чтобы с рацией не бегать. Господи, бред не заканчивается никогда». пять минут на разговор с командирами просто не хотел говорить заранее до того как проедем поселок Моя первая рота, 14 машин, изображает передовой отряд, типа случайно встречает врага и устраивает засаду. Вторая рота, все остальные, наши главные силы, услышав выстрелы, спешат нам на выручку. После их появления противник, по идее, должен отойти. Ну а если он отходить не будет, повзводно отползают. Третья рота, пустые 19 танков. К ним побегут танкисты из подбитых машин. Тут правило простое. Кто первый прибежал, того и техника. И у нас все-таки фора. Мы с лыжами. А командирский танк с рацией вообще никто не должен занимать, кроме меня. Рысье подавление усиливать запретил. Противник должен принять нас за обычную часть. Маги у меня опытные. Хорошо различают тотемные бонусы. Лично я могу спокойно проваливаться в транс. «Парни откозыряли, да мы разбежались по машинам. Сначала выезжает первая рота, я впереди. Мир с каждой минутой светлеет, скоро восход. Должна уже начать работу авиация. Через 10 минут приезжаем к месту засады и сразу сворачиваем к лесу. Бегом я и водитель выпрыгиваем, отвязываем эти несчастные лыжи и ставим их за ближайшие елки. Мороки с этими лыжами». Парни роты заняты тем же самым. Запрыгиваю в танк и сразу смотрю на лампочку рации. Она мигает красным. Включаю командную волну. Привет от Кати. Привет от Кати. Много четвертых панцирей едут на запад по дороге номер восемь. Внимание. Привет от Кати. Примерно в десяти минутах движения от них вижу у леса полтора десятка рысей. Вот кто этого работника неба тянет за длинный язык? Лучше бы он совсем, сука, не прилетал. Без него обходились. Хотя десять минут вполне хватает. Укладываемся. Двигаемся на средней скорости между лесом и дорогой. Через пять минут замечаю силуэт первого вражеского танка. Башня смотрит на противника, но пушка молчит. «Едем себе, никого не трогаем». Разминулись головным отрядом, через небольшой интервал начались основные силы. Некоторые немцы выглянули из открытых люков. Им, наверное, так теплее. Или влага дыхания экипажей меньше намерзает на холодном железе. В любом случае европейцы смотрят вдаль, нас у себя под носом не замечают. Дистанция меньше 500 метров. и враг обратил внимание, что у него справа русские танки прячутся в башнях танки разворачиваются. я говорю в рацию на командной волне майор встретил врага на дороге их много ваня делает дорожку илья пробивает ближайший танк справа и слева от него снаряды поражают панцири врага. Мы ж давно ведем чужие машины им достаточно притормозить и открываем огонь с места. «Чтоб наверняка. Мы никуда не едем, просто стреляем». Степа подает пронебойные Илья уручит немецкую технику. Продолжалось бы это вечно. «Привет от Кати!» – разоряется рация. «Привет от Кати!» – наблюдая столкновение панцирей и рысей. Русские напали неожиданно, но немцев очень много. «Интересно, в авиации вообще все тупые? Или мне одному такой попался на биплане?» Враг, не отвлекаясь на радио, развернулся с дороги и едет к нам. Пока он тратил время на маневры, моя рота расстреляла все цели на близкой дистанции. То есть непосредственно нам сейчас ничего не угрожает. Напротив нас на дороге и рядом с ней танки врага горят. Однако в поле свернуло много танков, восточнее и немного западнее. Я говорю, Ваня, разворачиваемся на запад. Переключаю рацию на свои машины и командую. Атакуем передовой отряд. Конечно же, я выбрал того противника, что поменьше. Машина набирает скорость. Мы при очень большом желании, проезжая несчастный километр, за две минуты с секундами. А врагу мало съехать с дороги. Надо повернуть к нам башни, выбрать, поймать в прицел. Дорожка. говорю я отрывисто. Илья стреляет, а немец ведь уже персонально в меня прицелился. Мгновение, сука, не успел. Победу магов и профессионалам приносят именно эти несчастные мгновения. Нас просто всегда неудобно целиться, и мы никому не даем второй попытки. 14 танков лобовой атаки успешно поражает европейца. У него нет шанса, слишком много и медленно думает, долго разворачивается. Его и было-то в передовом отряде всего на два выстрела, каждому. А маневр мой преследовал целых три цели. Первое и главное – это увеличить дистанцию между своей кормой и вражескими основными силами. Чтобы пробить нас сзади, панцирем не нужна дистанция меньше километра. Постреливали гады. Вторая цель – это само собой уничтожение передового отряда противника. А третья – тупо прикрыться подбитыми машинами неприятеля. По дороге нас не объехать, там рядочком горят танки европейца. Ему остается силами, что уже нас преследуют, продолжить атаку. А вот дальше он должен съехать с другой стороны дороги и начать нас охватывать. Ну, если совсем не тупой, чего о немце даже я не скажу. Наши танки приезжают за подбитой машиной головного отряда врага, расстреливая из пулемета бегущих танкистов, а я ору на командной волне в рацию. Майор, убивают. Умный враг между лесами дорогой без спешки приближается, тщательно целится, и его пробивает русский снаряд. Тут иммунитир. Стреляем в своем секторе из-за горящих машин. Неумный враг целится не особенно тщательно. стреляет. И его снаряды снова пробивают уже горящие панцири. В них проще попасть. Стреляют больше для нервов. Им для уверенного поражения нужно сокращать дистанцию. Между дорогой и лесом в ряд помещается десяток танков. Полят по очереди. Не спешат. Как чего-то ждут. Мы стоим хорошо, но уже не можем оторваться от укрытия. А вот и давно ожидаемая неожиданность. На дороге показались машина охвата. «Я ору в рацию! Майор! Теперь на самом деле убивают!» И рота переходит к следующему пункту плана. «Место засады выбрали потому, что тут поле немного вдается в лес, получается типа лесной бухты. Врага здесь поместится больше, ехать танком до деревьев дольше, ну и деться нам совершенно некуда». Мы с перепугу разворачиваемся и уходим прямо в западню. Рвем на короткое время дистанцию, становимся трудной целью. Враг полит на ходу и нас преследует. На полдороге наши танки сбавляют скорость, закладывают зигзаги. Первый танк Паши Зимина идет ровно. Передовые машины врага, не веря своему счастью, делают дорожку. И мы дружно пробиваем пяток машин. Танк Паши тоже поразили, но экипаж успел выпрыгнуть и улепетывает к лесу. Неприятель объехал подбитые танки, теперь очередь идти малым ходом, ровно кости Гаева. Но ведь с каждой машиной уменьшается наша мощь, сокращается расстояние до деревьев, дистанция до вражеских танков, и европеец с каждой потерей все больше звереет. Хотя куда еще больше? Вот и моя очередь. Говорю в рацию на командной волне. Все, майор, меня убили. Ваня едет пару секунд прямо, останавливает танк и сразу выпрыгивает. За ним Степа заряжает и энергично выходит наружу. Илья, поразив цель, не менее шустро следует за ним. Я опять качусь по броне, и башню пробивает целых два снаряда. Это когда-нибудь закончится? Тресь. Опять успел, еще живой, и надо пошевеливаться. Перебежками направляюсь к заветной елке. По сторонам не глазею. Последние четыре машины экипажи покинули одновременно. Не на что тут уже смотреть. Блин, падать на Наст довольно неприятно. Но деваться некуда. Стеснув зубы, допрыгал до деревьев. Враг еще не верит, что мы закончились. Лупит по уже подбитым танкам. Но скоро придет себя, поэтому в темпе надеваю лыжи и деру в лес. То есть приступаю к передислокации. Кстати, у нас не такая уж плохая штука, особенно на лыжах. После напряжения боя пробежаться по лесу только в удовольствие. Во всю дурь целых 20 минут, но тем не менее. Надо ж быстро преодолеть эти несчастные 5 километров. Бежали напрямки к резервным танкам. Даже охранение не выставили. Просто некого. И мы же ненадолго. С удовольствием отбрасываю эти сточертевшие палки, снимаю лыжи и лезу в танк. Надеваем шлемофоны. Ваня включает мотор. Рация орет. «Привет от Кати! Привет от Кати!» Отряд рысей немец прижал к лесу и уничтожил. Но его со стороны атаковал другой отряд. Привет от Кати. Накрошили парни панцирей. Мама дорогая. Весело неугомонному. Но бог с ним. На командную волну врывается голос Вани Котова. «Майор, отвечай! Сука, ты где, майор?» «Ну, чего тебе?» Отвечаю спокойно. «Майор, мы напали удачно, но европейца уже кто-то сильно обозлил. Мы отходим, майор!» Громко проговорил Ваня. «Валяй, только осторожно!» Отвечаю я. Моторы прогрелись, пора опять воевать. Четырнадцать машин выезжают из укрытия, направляясь к пересечению дорог южнее. Только в этот раз взяли западнее, ближе к другой стороне. Загорелась лампа на ящике секретной связи, и голос Серегина доложил. Перехвачена связь немецких танков. Говорят, наткнулись на русских большие потери. Зафиксировали закрытый радиообмен неприятеля. Пока можем сказать, что у него есть радиоэлектронная борьба. Дешифровкой занимаемся. Работа займет несколько часов. А наши танки тем временем проехали пересечения и разворачиваются на восток. Немного постояли спокойно. А вот и машины Вани отступают повзводно, огрызаясь. поворачивают на север, к селу. Блин, рысь загорелась, и у Вани точно остались не все машины. Неприятно, но это война, враг тоже стреляет. Остается надежда, что парни опытные удачно выпрыгнули и добрались до леса. Они хоть и без лыж, им торопиться некуда. Немец же в прицел видит лишь отходящие танки, норовит взять числом, охватывает. Пора нам. Рота стартует вперед, наша цель машины, что участвует в охвате, чтобы суки европейские ни в чем таком больше не участвовали. Привет от Кати, лякует рация на командирской волне. Появился новый отряд руси и сходу напал на немца. Привет от Кати, враг в явном замешательстве. Ну а в чем ему еще быть при таких делах? Немец, конечно, псих, но наше появление наводит на размышления. Они с кем вообще связались? И рота Вани осмелела, больше не отступает, а перешла к атакующим действиям. Хотя тоже повзводно и в целом осторожно. Сам же так сказал. «Привет от Кати!» — закричала рация. «Панцири отходят, пытаются оторваться». «Заткнись!» — сказал я на командной волне. «Ваня, не приятели не преследовать, удерживать позицию». «Слушаю!» — ответил Иван. «И это все?» давай еще постикнула рация и смущенно добавила э привет от кати завтра сказал я сурово